Вернулась из гостей и рассказывает музу Вечер прошел прекрасно и Ивановы попросили меня спеть И я согласилась И правильно сделала Не люблю я этих Ивановых Бабка приходит к врачу и спрашивает Ну что, доктор, есть у меня у улучшение какое, а? <свист> да, бабуля, можете теперь потихонечку по лестнице подниматься. Ой, ну слава богу, а то я уже, уже просто устал домой по водосточной трубе лазить то <свист> Два музыка договариваются о встрече. Я предлагаю встретиться у метро Парк Культуры в 8 утра, в понедельник. В понедельник? Да-да-да. Как вы будете выглядеть? А -а Плохо. <связывающие> <связывающие> На суде разбираются причины автомобильной аварии. Судья обращается к пострадавшей. Расскажите, как произошло столкновение? Ну, я, как всегда, управляла автомобилем. А А -а за рулем сидел мой муж. Ну вот. Один мальчик <с был очень страшненьким таким страшненьким, что когда он играл в песочнице, кошки пытались его закопать.